читайте, Артем Не Небось детективчик да какой-нибудь. Нет, роман дети капитана Гранта. Перечитывая его страницы, я гляжу на нашу карту, на ту точку, где мы сейчас находимся. А -а -а. И что же? Очень неутешительно. Мы именно в тех местах, которые внушали опасения такому опытному моряку, как капитан Дункана Джон Манглс. Ну, хоть я и не Джон Манглс, но мне это затишье тоже очень не нравится. Ох, давайте почитаем, а люблю, когда про всякие приключения. Извольте, вот страница 275-я. «Опасение, которое высказывал Джон Манглс, подсказывал ему инстинкт моряка. Джон Манглс ждал сильнейшей бури, хотя небо еще и не предвещало этого. Но непогрешимый барометр не мог ввести его в заблуждение». Воздушные течения устремляются из мест с высоким давлением, где барометр, следовательно, стоит высоко, в такие места, где барометр падает. Около один часов южная сторона неба начала заволакиваться тучами. И вы тоже опасаетесь непогоды? Ой, наша шхуна выдержит любой ураган. Вы помните шторм в Белом море? Ветер свистит, волны вышимают. Вот это я понимаю. Мачты трещат, канаты полопались. Тихо, и... тихо, тихо. А? Не расходитесь, особенно кошки. А, Не расходитесь. А, Лучше идите сюда, помогите мне чинить парус. Есть чинить парус. Нет, все-таки, друзья мои, мне кажется, что хорошая погода в этих широтах вещь ненадежная. Да, мне тоже так кажется. А что скажет товарищ ученый? А? Да. Что? Что сказать? Я так занят разбором почты. Да, писем сегодня Дельфин принес много. Да, и все разные. Есть и с рисунками, есть разные героические истории, записанные ребятами со слов самих героев, участников событий. Вот много писем с вопросами и сообщения о том, где и какие корабли в нашей стране строятся или спущены на воду. И что интересного произошло на море и в портах разных уголках земли. Это все сообщения наших юнкоров. Не безинтересно в самом деле. И, и ответы на вопросы прошлой передачи есть? Все есть. И даже стихи новые ребята прислали. Ну, прямо хоть всю передачу делай только по письмам ребят. И то ведь жалко. Любой из этих писем без ответа оставит. А вот я предлагаю нашу передачу и построить на письмах ребят. Правильно. Вот вы говорите, медуски что есть сообщения и о разных морских происшествиях на море, да? Да. Вот и прекрасно. Это и будет наш корабельный телеграф. Героические истории есть, вы говорите, тоже, есть, да? Есть, есть. Прекрасно, хорошо. Прочитаю героическую историю. Прекрасная идея, знаете ли. Может быть, наши радиослушатели э, и для меня прислали кое-что? Конечно, есть. Вот письма, адресованные хранителю хронометров. Короткие и невероятные морские истории. В таком случае не вижу препятствий, чтобы не поддержать предложение нашего боцмана. И действительно не начать нашу передачу с писем ребят, продолжить ее этим же письмами и ими же заключить ее. Великолепно сказано. Начать, продолжить и заключить. И корабельный телеграф тоже. Да, а телеграф мы устроим так. Вы, Кошкин, откроете дверь в какую-то компанию... Так. И начнете включать там корабельный телеграф. Так. И вот под этот привычный его шум мы зачитаем сообщение ребят. Верно, Здорово. Верно, для полной иллюзии, так вот сказать. Именно, так, вот именно, вот и бегу включать. Так, ну вот все в порядке. Стрикочет. Значит читаю. Сообщает с дальнего востока Юнкор Ира Франчишкина. У нас вот какое событие. Из Владивостока к берегам Камчатки в учебное плавание ушел корабль профессор Ющенко. На борту его курсанты Владивостокского и Сахалинского мореходных училищ. В море будущие командиры кораблей познакомятся с основами мореходной практики. Витя Сазонов, юнкор из Ленинграда, пишет. По проектам ленинградских конструкторов строится первый советский крупнотоннажный танкер «Крым». Танкер водоизмещением 80 тысяч тонн. Танкер строят на верфях города Николаева. Но многие заказы для Крыма изготавливают ленинградские заводы. Так на Балтийском заводе отлили громадный винт для танкера. Вес каждой из лопасти винта 6,5 тонн. Новое сообщение из Владивостока. От юнкора Толи Никифорова. Называется оно «Спасли рыбаков». Теплоход Николай Миронов шел рейсом из Японии в Австралию. Справа по курсу вахтенные заметили небольшую шхуну, подававшую сигналы бедствия. Капитан приказал изменить курс. Теплоход подошел к суденышку. Шхуна оказалась индонезийской. Паруса ее были изорваны. Уже несколько дней двое рыбаков на шхуне находились без воды и пищи. Советский теплоход взял шхуну на буксир и отвел в порт к острову Тимор. Рыбаки были спасены. Из Ленинграда сообщает юнкор Рудольф Астангов. Из Ленинградского порта вышло в плавание единственное в мире немагнитное судно «Шхуна Заря». Заря будет работать в Балтийском море, изучая его магнитные особенности. Точное знание магнитных особенностей поможет находить подводные месторождения нефти и газа. Разрешите мне, вот интересное письмо из города порта «Находка». Игорь Потапков сообщает, сейчас самое примечательное в Приморье строительство в бухте Врангеля. Строители всесоюзной комсомольской стройки работают отлично. Они готовят к пуску в 1974 году первый лесной причал порта Восточный. Вот, еще Игорь пишет, сам я фотографировать не умею, поэтому посылаю фотографию бухты Врангеля, вырезанную из нашей находкинской газеты. Вот и фотография. Ну Интересно. Да, молодец, Игорь, молодец. молодец Все видно. Здорово. Теплоход да. выгружает громадные ящики, да. контейнеры с какими-то машинами. Большое спасибо, Игорь. Фотографировать мы надеемся, ты еще научишься. Так, еще одно сообщение из Ленинграда. Пишет юнкор Саша Павлючук. Это не первое на сообщение. Это ведь это он записал рассказ водолаза о том, как поднимали затонувший корабль на ладони. Ну да, да, мы же его читали этот рассказ в июньском выпуске. Да да, и вот вот что Правильно, Саша так. сообщает: к нам в Ленинград теперь еженедельно приходит самоходный автопаром из Западной Германии. Он привозит в наш город пассажиров и их легковые автомобили. Это автотуристы. Паром носит забавное название Геста Берлин. Ведь это имя одного из героев моей любимой шведской писательницы Салмы Лангергле. Той самой, что написала повесть «Путешествие Нильца с дикими гусями». Так, и что все сообщения? Да, это последнее. Можете выключить телеграф, Кошкин? Есть, есть. А теперь героическая история. Наш юнкор Саша Смирнов, он учится в школе номер 501 и перешел в седьмой класс, Разыскал старого балтийского моряка, героя гражданской войны, Ивана Иосифовича Михалькова, в прошлом машиниста эсминца «Спартак». Иван Иосифович передал Саше свои дневники и редкие фотографии времен гражданской войны. И вот о чем рассказывает на страницах своего дневника Иван Иосифович. Шел декабрь 1918 года. Эсминец Спартак получил приказ идти в Ревель и поддержать огнем своих орудий восстание ревельских рабочих. Ревель. Так в то время назывался город Таль. Да, да, совершенно верно. Читаю дальше. Всю ночь шел Спартак полным ходом. Мы уже миновали остров Нарген, и до Ревеля было совсем недалеко. Наступило утро. И в тумане наши наблюдатели заметили пять английских миноносцев и два крейсера. «Спартак» принял неравный бой. В машинном отделении мы, машинисты, могли только слышать грохот залпов и разрывов. Потом раздался скрежет. «Спартак», потеряв управление, наскочил на камни. Сражались мы до последнего патрона и снаряда. Оставшихся в живых, и меня, в том числе, англичане, взяли в плен и передали в руки белогвардейцев. Нас отвезли на пустынный остров Нарген. Только сосны шумят на этом острове. Глубокий снег засыпает зимой кустики, брусники и гранитные волны. Посреди острова белогвардейцы сколотили дощатые бараки и обнесли их колючей проволокой. И били нас здесь, и голодом морили. Белогвардейцы пытались узнать, есть ли среди пленных коммунисты. Но коммунистов никто не выдал. В январе... Морозы тогда стояли сильные, охрана стала выгонять пленных из бараков. Построили в ряд. Вышел комендант лагеря Кох, скомандовал коммунисты два шага вперед. Если коммунисты не выйдут, расстреляем всех подряд. Страшная настала минута. И тогда шагнул вперед комиссар Павлов. Шаг и другой. И шагнули вместе с ним еще 36 моряков-коммунистов. Охрана окружила их и повела в барак смертников. Коммунисты написали перед смертью. Товарищи, братья, скоро мы станем перед палачами, но мы умрем, как большевики-ленинцы за советскую власть. Нас много, победа за нами. Прощайте навеки. Расстреляли их 3 февраля 1919 года. А Ивану Михалькову позднее удалось сбежать из плена, и он снова служил в советском флоте. Несгибаемые люди, титаны духа, настоящие моряки, большевики. Да, героическое и славное время. Большое спасибо, дорогой Саша, за найденные тобой очень интересные материалы. Большое спасибо. А вот и письмо в адрес нашего уважаемого хранителя так, так, прекрасно. Почитаем. Кто пишет? Пишет Алекс Самохвалов из Архангельска. Прошу вас, Артемий Артемьевич, вот его письмо. Да, удивительно. Смотрите, о чем пишет Алик. Его мучают те же опасения, что и меня. Я только что прочитал роман «Дети капитана Гранта». По исчислению, вам, дорогие члены экипажа «Шхуны» и «Морские вести», следует в настоящий момент находиться в тех самых местах, где Дункан попал в сильнейший ураган. Вы, конечно, должны помнить, каким образом благодаря находчивости капитана Джона Манглса была спасена яхта с помощью вылитого в море жира. Так вот, дорогой хранитель хронометров, быть может и вам в трудный момент понадобится тот же старинный способ. Вот я и посылаю специально для вас самые доподлинные короткие истории спасения кораблей с помощью вылитого в море жира. Интересно, интересно. Да. О чем же дальше пишет Алик? История первая. Это случилось в середине 19 века с командой английского брига «Слив Мор». На бриге вспыхнул пожар. Команда бросила корабль в 800 милях от Сейшельских островов. Долго плыли моряки по Индийскому океану. Разыгравшийся шторм поднял большую волну – Моряки не успевали откачивать воду. Казалось, гибель была близка. Но капитан был человек предусмотрительный. Он приказал захватить в шлюпки масло. Масло стали лить за борт. Гребни волн исчезли, и шлюпки спокойно закачались на пологой зыби. Снова и снова моряки лили в море масло. И так через много часов добрались они, наконец, до берега. Масло спасло их. А вот другая история. Небольшое судно Марта Коб шло из Нью-Йорка в Европу. Сильнейший шторм настиг Марту на пятый день пути. Судно сильно пострадало. Были смыты все шлюпки, за исключением небольшого фельбота. В это время Марта Коб повстречала другое судно, находившееся в бедственном положении и лежавшее в дрейфе. Нужно было ему помочь перевести сгибнувшего судна на Марту Коп команду. Тогда-то и приказал капитан Марты лить в море рыбий жир, запасы которого хранились в трюме. Что же вы думаете, пенные гребни между судами исчезли? С Марты стало возможным спустить вельбот и перевести людей с погибающего судна. И это правдивая история, Артемьер. Артемь. Абсолютно правдивые. А, Об этих свойствах масла знали моряки еще в глубокой древности. А сколько масла надо? Это уйма, а? Да. Жалко же выливать это. Главное, добромить. Но масло, дорогой кошке, нужно не так уж много. Обратимся к фактам. Пароход Стокгольм-Сити за 170 миль пути по взволнованному морю за 17 часов истратил 76 литров масла. Не так уж и много. Я ну, бы да, предпочел, чтобы да. нам не представило случаи стратить по той же причине хотя бы даже, ну, 7 литров масла. <свят> Я <свят> бы предпочел то же самое, дорогой боцман. Но взгляните на горизонт. Предчувствие меня не обмануло. Какие громадные черные тучи. Смотрите, это шквал идет. Быстро паруса долой! Развернуть шхуну носом к ветру! Есть развернуть шхуну! Но сейчас налетит. Сейчас ударит. Тузик! Тузик крепите! Берегись! Волна идет! Куда вы? Куда вы, кошкин, стоят волной? А да, тузик, тузик! Ну и вы сорвало, сейчас закрепляю! назад назад божьи, назад что это что это человек за бортом человек за бортом кошки нас было круг спасательный бросайте сюда пойди с волна ее! Нас ночи Держитесь, Кошкин! Как только ураган стихнет, мы вернемся за вами! Держитесь! <звы> А что это? Стихает, кажется. А. А, ух ты, шкул. здорово относит. А, не видно совсем. А. Да немного на спине. Хорошо. Вода теплая. А то бы совсем пропал кошкин. Эй, капитан. Машинка и приключился, а? О, поплыву дальше. Ну, кажется, земля. О, точно, Остров! остров. Теперь, чип, порядочек, кошки не пропадет. Ух, кажется совсем близко. Принеси островок, пальмы и все такое. Вот и дно наконец. Фу. О, песочек теплый день. Я наплыл. Что такое? Человек? А я-то думал, остров необитаемый. Ну, что ж, очень хорошо. Эй, как вас там? Шпрехерзик гудбай, а ремор? А? Что значит, кажется, здравствуйте? Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, рад вас приветствовать на моем острове. На вашем? Ну и ну, собственный остров. Ничего себе. Мы познакомимся, я Кошкин. А Робинзон. Действительно, кажется, Робинзон. Зонтик, штаны из козьей шерсти. Рад познакомиться с вами. Неплохо тут у вас... На островке. А как насчет этой самой ну, еды? А? Это есть. Есть? О, да. хорошо. Но Эх, учтите, что Робинзонов здесь хватает. Да? Да. Их много, но все они самозванцы. А, я че? единственный, подлинный и настоящий Робинзон. Ага. Так поверьте мне, ага. я клянусь пятницей. И еще есть Робинзоны? Да. Но дела. Остров Робинзонов. А? Веселая, должно быть, компайничка. Я уже сказал, настоящий Робинзон я, остальные самозванцы. Если хотите, я вам расскажу свою печальную историю, и вы поверите мне, что именно я истинный Робинзон. Да, ну нет, я верю, верю, верю, только пить мне ужасно хочется. Знаете, плыл я, правда, в воде, но такой соленой я просто <кх> гадость. Да, вот вам кокосовый орех. Вот вам а, кокосовый прекрасно, орех. очень я просто так. Ой, красота. Ну, хорошо, настоящее кокосовое молоко. Ух ты. А нет ли у вас чего-нибудь пожевать? А? Нормально, что ли? Вот вам кусок жареной козлятины, О, сударь. Спасибо. Угу. Итак, вот вам моя история. Слушаю. Я испанец, меня зовут Педро Серано. О, вы испанец? О, ну, ну, удача. Вы непременно должны знать староиспанский. Я испанец, но я неграмотный испанец. И ни читать, ни писать не умею. Хм. Я ведь испанец из 16 века. А. Я настоящий гидальго, дворянин. А дворянин не должен быть особенно грамотным. Скорее, хм. наоборот. Понятно, понятно. Ну, жаль, конечно. А то у меня есть один <coughs> пергамент. Почитали вы? Нет, нет, нет. Даже расписываясь в получении жалования, я обычно ставлю крестик. Быстро и не очень хлопотно. Так вот, после кораблекрушения меня выбросило на этот остров. Тогда еще здесь не было ни одного из этих пройдох, называющих себя Робинзонами и позорящих это славное имя. Ой, как мне трудно приходилось. Я добывал огонь трением палочек друг от друга. Это я засадил остров кокосовыми пальмами. Я, я сделал его цветущим и прекрасным. Я настоящий Робинзон, клянусь шпорами моего деда, которого тоже звали Педро Серано. И это именно обо мне написал свой роман знаменитый английский писатель Даниэль Дефо. И если вам встретятся еще какие-нибудь самозванцы, которые корчат из себя Робинзонов, Бросьте в них пустой крабовой скорлупой и назовите их шелудивыми кротами и дохлыми селёдками. Да, ну уж я постараюсь. Ну, познакомимся. Кошкин я. Кошкин? Да, меня снесло во время шторма со морские вести, которые называется. Слышали, может быть? Морские вести? Я что-то не припомню такой каравеллы. Должно быть, её и нет вовсе. Вы что-то путаете, приятель. Если он помешанный, лучше ему не возражать и не спорить. Да, э, точно нет, это я так, э, к слову, знаете. Ну и отлично, вы за мной не пропадёте. Я завел здесь отличное хозяйство. Капуста, морковка, фрукты наладил в жизни, ибо я настоящий Робинзон. Ба! Что это за каравелла идёт к берегу? Так это же наша шхуна морские вести. Ура! Да sont... ну, <звучит> Пожалуй, я лучше удалюсь в свою уютную пещеру. Прощайте. Да-да-да, до свидания. До свидания, дорогой. До свидания, я тоже побежал. Смотрите, смотрите. Это же наш Кошкин по берегу бежит. Ну, конечно же Точно, точно. Право руля. Есть право руля. В воду бросился. Смотрите, плывет к шхуне. Чудесно, чудесно. Бросим ему шторм-трап. Сюда, сюда, Кошкин. Как хорошо, что мы решили осмотреть этот ничем не приметный островок. держите конец. Ну. Вот так. Ну, наконец-то. Не чаяли вас и видеть, кошкин. Ну, дайте я вас обниму. Молодец! Кошкин! Да, молодец! Товарищ, товарищ бухта! Товарищ бухта! Да. Докладываю вам, матрос Кошкин прибыл жив и невредим. Позвольте мне, многоуважаемый Кошкин, пожать вашу мужественную руку и обнять да. вас. Качать его! Да можно и качать, да. можно. Ой, Только... Только... да, учтите, история. учтите, что время заканчивать передачу, а мы еще вопросы очередные нашим радиослушателям не задали. Вот, позвольте мне вопросик задать, ну, ну, да? Пока я на этом острове так был, так мне в голову пришел один очень замысловатый вопрос. Так... Вот представьте себе, на острове живет Робинзон. Считает, что он настоящий. И что о нем именно писал Даниэль Дефо роман. Так, Действительно, это... вопрос. Интересно. Вот. А вот я и говорю, вопрос такой. Этот ли Рабинзон, который мне встретился, послужил прототипом героя романа Даниэля Дефо, Робинзон Крузо? По-моему, очень хороший вопрос. Да, интересный вопрос. Ага. И второй вопрос. Будет вот какой. Многоуважаемые юные радиослушатели, Робинзонами после выхода в свет романа Даниэля Лефо стали называть людей, оказавшихся в полном одиночестве на необитаемом острове. И есть ли в романах Жюля Верна подобные Робинзоны? Итак, два очередных вопроса викторины. Этот ли Робинзон, встреченный Кошкиным, послужил прототипом романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо»? И второй вопрос. Есть ли Робинзоны в романах Жюля Верна? Итак, внимание, друзья! Леворуля! руля! Есть леворуля! руля! Курс на Австралию! Есть курс на Австралию! До свидания, друзья! До новых встреч! До свидания, друзья!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 Drogi drogi drogi drogi drogi